Этот каролинский байер был сущим наказанием даже для сарторисов. Не то чтобы белые ворона, скорее просто шалопай, от которого в любую минуту всего можно ожидать. У него были веселые голубые глаза, длинные рыжеватые волосы кольцами спускались на виски, а на румяной физиономии запечатлелось выражение откровенной и мужественной скуки. Таким, вероятно, было лицо Ричарда I накануне крестового похода. Однажды он загнал свору-гончих в сельскую молельню, где происходило методистское богослужение. А через полчаса, затравив лисицу, вернулся туда один и въехал на лошади в самую гущу возмущенных прихожан. Просто из озорства, как это ясно видно из всех его поступков, Он слишком твердо верил в проведение, чтобы иметь какие-либо религиозные взгляды. Вот почему, когда пал Форд Моултри, и губернатор отказался его сдать, Сартерисы втайне даже немного обрадовались, надеясь, что теперь Байерт найдет себе занятие. В Виргинии он, как адъютант Джеба Стюарта, нашел себе множество занятий. Он был истинным адъютантом. Ибо хотя вокруг Стюарта собралась большая военная семья, все члены ее были солдатами, которые старались выиграть войну, но тем не менее иногда хотели выспаться. И один только Байер Цартерес был готов и даже просто мечтал отложить сон до тех времен, когда в мир вернется привычное однообразие. А пока сплошной праздник. Для Джеба стёрта война тоже была даром свыше, и вскоре на тусклом кровавом фоне боев Северной Виргинии взошли как пылающие звезды 30-летний и 23-летний Байер Цартерис, увенчанные пышным лавром славы, миртом и розами смерти. Двумя нежданными стремительными метеорами они пронеслись по тревожному военному небосводу генерала Поупа, навязав ему, подобно ненужной одежде, такую известность, какой никогда не принесла бы ему воинская доблесть. И опять-таки из чистого озорства ни Джеб Стюарт, ни Байер Цартерис, как ясно видно из их поступков, не имели решительно никаких политических убеждений. Первый раз тетя Дженни рассказала эту историю вскоре после своего приезда. Было Рождество, и все сидели в заново перестроенной библиотеке у камина, где горели ореховые дрова. Тетя Дженни, на лице которой была написана свойственная ей грустная решимость, Джон Сартерис, бородатый с ястребиным профилем, трое его детей, и гость, шотландский инженер-механик. Джон Сартерис познакомился с ним в 45 пятом году в Мексике, и теперь он помогал ему строить железную дорогу. Дорожные работы были прерваны на время праздников, и Джон Цартерис со своим инженером, покинув приостановленное строительство линии, ведущие с холмов на север, в сумерках прискакали домой и теперь от ужина сидели у горящего камина. Солнце уже село, и в багровых отблесках заката морозный воздух был хрупким, как тонкое стекло, и вскоре появился Джоби с охапкой дров. Он подбросил в огонь свежие полены, и языки пламени, щелкая и треща в сухом воздухе, поползли по потускневшим головешкам к краям очага. «Рождество!» — воскликнул Джоби с простодушной, торжественной веселостью, свойственной его расе. Взяв стоявший в углу возле камина мушкет Янки, он принялся помешивать его стволом пылающие поленья, и мешал их до тех пор, пока искры озорным золотистым вихлем не взмыли в темное жерло дымохода. Рождество! Слышите, детки? Старшей дочери Джона Сартерса исполнилось 22 года, и в июне она выходила замуж. Байерду было 20, а младшей девочке — 12. И таким образом тетю Дженни... Хоть она и была вдовой, Джоби тоже причислял к разряду деток. Он поставил мушкет на место и запалил в камине длинную сосновую лучину, чтобы зажечь ею свечи. Но тетя Дженни остановила его, и он ушел шаркой ногами, сгорбленный и посидевший от старости, поношенный военный мундир висел на нем, как на вешалке, И вот тут-то тетя Дженни, как всегда называет Джеба Стюарта мистером Стертом, рассказала свою историю. Речь шла об одном апрельском вечере и о кофе, или, вернее, об отсутствии такового. Военная семья Стерта, сидя в ароматной тьме под молодым месяцем, вела беседу о женщинах, обушедших в небытие развлечениях, и вспоминала о родном доме. В стороне с беспокойным ржанием топтались невидимые во мраке лошади, догорали, мерцая светлячками, бивачные костры, и где-то неподалеку тихонько тренькал на гитаре генеральский денщик. Так они сидели, объятые щемящие горечью весны и древние, как мир томительной печалью юности. И, забыв о трудах и славе, Вспоминали другие вергинские вечера — звуки скрипок, миряда свечей, легкие ножки в встроенном ритме танца, беззаботный легкий смех — и думали, когда же это будет снова, или доведется ли мне побывать там еще раз. Покуда, наконец, все эти разговоры не ввергли их в состояние жестокой ностальгии, и фразы стали звучать все короче и отрывистее.